Пикник в начале 20 века. Они долго стояли и смотрели, как горит дом. Искы пламени с рёвом взметались ввысь, такие яркие, что у всех были тени. Профессор уже вернулся в своё обычное расположение духа и нежно обхватил руками дочерей, пока все они смотрели, как дом исчезает. "Ну, и там и намешали дряни, профессор", сказал Камерон. "Больше не в жизнь". только и ответил тот. Ему представили Гриров с Камераном, и те ему понравились. И он был им И он был очень им благодарен за то, что его спасли от заклятия химикалей, которые также можно было назвать чудещим хоклайнов. В конце концов все просто уселись на землю и всю ночь смотрели, как догорает дом. От этого им было тепло. Всё, страх Хоклайн сменили нежные объятия отца на объятия Гриров с Камераном. Профессор сидел один и созерцал плоды долгих лет экспериментов, а также итог, которому они привели. Время от времени он качал головой, но помимо прочего был рад, что он больше не слоновья стойкой для зонтиков. То было худшее переживание в его жизни. Дворецкий тоже сидел, по-прежнему ошеломленный, ощущая с одежды землю. В волосах у него застрял обломок чемодана. Так они и сидели, будто на пикнике. только пикником, разумеется, был пожар дома, смерть чудища Хоклайнов и конец научной мечты. 20 век едва начался.